Эпилог. Айсель. Год спустя. «Я больше не могу!» — вымученно застонал Карай, волоча за собой несколько десятков пакетов. «Чтобы я хоть когда-нибудь женился!» «Да не в жизнь!» — сокрушался он уже на протяжении часа. «Да ладно тебе!» — засмеялась я, шагая за его спиной. «Покупки! Это же здорово!» Изображая на физиономии вселенскую муку, Карай повернулся, посмотрев в мои глаза. «Если бы я тебя не любил, то давным-давно бы плюнул уже и ушёл домой!» И вообще, твой муж — лиард, а за покупками ты почему-то взяла меня, — возмущённо бросил он. Я не могу с ним никуда ходить, скисло вспоминая гиперопеку высшего, которая уже в печёнках сидела. «Достал!» — хохотнул Кай, прекрасно понимая, о чём речь. «Не то слово!» — кивнула я, невольно прикладывая ладонь к животу и получая изнутри удар ножкой нашего малыша. Он мне всю плешь проел, кормит, как слона, ходить больше двадцати минут не даёт, гулять строго под его присмотром. А если мы идём за покупками, то это просто кошмар. Зыркает на всех с такой злобой, словно каждый из встречных желает мне зла. Да вампира от одного его вида вообще забывают, зачем пришли и что хотели приобрести. Не смешно, — выпалила я, когда Кай захохотал на всю округу. Хорошо, что ты согласился, я с тобой хоть немного отдохну. Ты-то отдохнёшь, — вздохнул Кай, зная, что его ждёт в самом ближайшем будущем. А вот мне придётся выслушивать нудную речь о том, как я мог увести тебя да ещё за несколько дней до родов. «Поворчит да перестанет», — отмахнулась я, чувствуя с самого утра неприятное поднывание внизу живота. «Давай присядем, а? Ноги устали». Опустилась на одну из лавочек, наблюдая за прохожими, которые уважительно склоняли головы, ведь я была в белых одеждах, а ещё с большим животом. Беременная высшая, можно сказать, чудо, поэтому все взгляды были сосредоточены на мне одной. Лярта последние месяцы, когда стало заметно моё интересное положение, словно подменили. Он бесился от внимания чужаков, злился и готов был рычать на всех, лишь бы на меня никто не смотрел. Поэтому с этой ходячей истеричкой я старалась появляться за пределами дома как можно реже. Могла понять своего супруга. Он столько натерпелся, пока искал меня те трое суток. Мы с ним потом недели две восстанавливались, боясь отойти друг от друга на расстояние больше метра. Вся эта история с похищением, она навсегда останется в моей памяти, как и в памяти каждого члена нашей большой семьи. «Да что там наша семья?» Об этом тёмная сторона будет помнить до скончания веков. Начнём с того, что Нырая удалось обезвредить не так-то легко. Он упирался до последнего, пытаясь вырваться и удрать. Но с моим отцом, умеющим управлять воздухом, и неаром, обладающим даром тьмы, справиться не смог. Его сначала лишили возможности дышать, и пока он находился в растерянности, спеленали щупальцами тьмы, обездвиживая. Но даже после этого он всё никак не желал сдаваться, крича и проклиная всю нашу семью выплёскивая ту боль, которая пожирала его изнутри, превратив в маньяка и безумца. Это всё рассказал мне Карай, в тайне от остальных, да и то только после того, как я, можно сказать, припёрла его к стенке, обещая с ног горку, если он поделится информацией. Вы же понимаете, что устоять этот парень от столь соблазнительного предложения не мог. Участь высшего, окунувшего меня в саму бездну, была решена советом тёмной стороны. Они вынесли ему смертный приговор, и не самый лёгкий. Отец Леарта и Карая — устроил показательную казнь перед всеми тёмными, чтобы каждый вампир знал, никто не уйдёт от расплаты. Я не присутствовала там, была на тот момент в бессознательном состоянии, но кое-что мне всё же удалось узнать. Старшего брата главы совета привязали к столбу на центральной площади и насильно ввели под кожу трупный яд, иными словами, кровь умершего. Насколько я поняла, страшнее мучений для вампира не сыскать. Он медленно разлагался изнутри, крича и корчась в адских муках на протяжении нескольких часов. Ведь регенерация заживляла его раны, но трупный яд возвращал их обратно. И так до тех пор, пока Нерай не ослаб, принимая свою мучительную смерть. С того дня, как меня спасли, мы все жили в одном доме моих тёмных родителей. Два могучих клана находились рядом, и никто не желал менять место проживания. Родителей Лиарта не смущало, что их шикарный особняк простаивал. Наоборот, ни одного вечера не проходило без наших семейных посиделок. Дом достаточно большой, чтобы на его территории мы все вместе могли ужиться. К слову, собственность Нерая и тот особняк, в котором он меня держал, снесли, равняясь с землей. Теперь там пустошь, которую темные стараются обходить стороной, считая ее гиблым местом. А Сиру больше никто не видел. Что стало снижше из-за глупых надежд, которые я едва не потеряла жизнь, неизвестно. Но мне, если честно, было глубоко на нее плевать. Если она и жива до сих пор, то пусть держится подальше от моей семьи. Свадьбу сыграли почти сразу же после казни. Народу собралось столько, что яблоку было негде упасть. Гуляла вся тёмная сторона. А наши родители светились от счастья, довольно улыбаясь до ушей. Но свадьба стала для меня не самым главным событием. Родители. Я была так счастлива, когда узнала, что вскоре среди моей семьи не останется людей. Да-да, вы всё правильно поняли. Матушка с отцом приняли предложение высших Хоть и далось им это не так-то легко. Теперь я могла не переживать, что вскоре нам предстоит расставание. В академии я больше не видела смысла. За столь короткий промежуток времени удалось почерпнуть достаточно опыта, чтобы переплюнуть любого адепта. Поэтому я спокойно отдыхала, прогуливалась по саду и наслаждалась обществом всех членов семьи. Но всё в один миг изменилось, когда стало известно, что скоро у нас будет пополнение. Тёмный Арс. Такая суета началась. Счастье переполняло будущих бабушек и дедушек. Они порхали по дому, подбирая для наследника двух кланов самую лучшую комнату, заказывали мебель ручной работы, обустраивали сад и везде наводили порядок, мучая бедных служанок, чтобы они всё тщательно проверяли в плане безопасности. Карай важно задирал нос, каждый день разговаривая с моим животом и уведомляя ещё не родившегося малыша, что его с нетерпением ждёт самый лучший дядя на свете. Алиард. Вот, собственно, как раз в нём-то вся проблема и заключалась. Он настолько был счастлив, что временами его гиперопека превращалась в самое настоящее безумство. Старший сын клана Танеш следил за моим питанием, чтобы я не пропускала дневной сон и прогулки на свежем воздухе, но только в присутствии кого-то из членов семьи или же него самого. Он переживал и сильно волновался. Я понимала его, но временами хотелось чем-нибудь хорошенько огреть своего супруга, который даже ночью вскакивал с кровати, проветривая комнату или, наоборот, прикрывая окно, контролируя температуру в помещении. «Ты какая-то бледная», — взволнованно всматривался в моё лицо Кай. «Сестра, а только не говори мне, что ты рожаешь», — пискнул он, когда я сморщилась от прострелившей низ живота боли. «Айсель!» «Мне домой бы», — прокряхтела я, не желая пугать и без того впавшего в шок Карая, который всё прекрасно понял. «Твою же мать!» — выдохнул он. «Хоть у меня их и две, но ни одну обижать не нужно», — прошептала я, жадно втягивая ртом кислород. «Лиард меня точно прибьёт», — засуетился парень. Если, конечно, я сам раньше времени от нервного срыва не помру. «А кто же с малышом с горки кататься будет?» Промямлила я, опираясь о предложенную руку высшего и чувствуя, как по ногам потекло что-то горячее. «Это конец», — похолодела я. «Обязательно будем», — закивал карай, словно болванчик. «Стой!» — рявкнул он из шалопа мгновенно превращаясь в собранного мужчину, на которого можно положиться в любой момент. «Стой, я тебе сказал!» — взревел он, злобно зыркая на возницу. Далее следовала тряска в городской карете и крики Карая, который обеспокоенно подгонял бедолагу, так как схватки становились всё сильнее и давали о себе знать чаще. Меня так трясло, что казалось, будто я рожу прямо там, на лавочке. Встречали нас перепуганные родители, которые при виде скрюченной меня скорее кинулись на помощь. Илиард, пребывающий в яростном состоянии, убивая взглядом Карая. Спустя пять минут слуги встревоженно носились из страны в сторону, держа тазики в руках с дымящейся водой. А в покоях меня ожидала повитуха, которая принимала роды у мамы арьяны Боль. Была такая адская боль, что даже кричать не удавалось. Низ живота и кости таза ломила так, словно их рывками раздвигали в разные стороны, доводя меня почти до обморока. Вся семья ожидала за дверью, волнуясь пока я металась на простынях. Повитуха была немногословной, почему-то постоянно щупала мой живот и хмурилась. И я никак не могла понять, с чем это связано. Когда крик нашего с Лиартом первенца прокатился по комнате и в покое влетел мой побелевший лицом супруг, она гаркнула на него, как на неразумное дитя. «Вон!» — рыкнула она. «Что за нетерпение, молодой человек? У нас ещё второй не родился!» «Второй?» — вымоченно ахнула я, хватая ртом воздух от вновь начавшейся схватки. «Вон! Все вон! Ну же!» — закричала повитуха, пока шокированная родня, словно вкопанная, стояла в дверях, не веря услышанное. «Второй!» «Этого не может быть! У вампиров не бывает близнецов или двойняшек!» — хваталось за ускользающий уставший разум, напрягая живот. «Да на осмотрах ни о каком втором не говорили!» «Я давно заподозрила, что у тебя двойня, но не была уверена, поэтому не говорила!» «Давай, ну!» — прикрикнула повитуха. «А вот и наше второе чудо!» Её голос мгновенно смягчился, а по покоям прокатился ещё один детский плач. «У нас мальчик и девочка!» Устала, откинувшись на подушке, я тяжело дышала, чувствуя себя, словно выжатый лимон. «Двое!» — жадно хватало ртом воздух. «Откуда двое?» — шокированно хлопала ресницами. «Тёмный Арос благословил, милая». Улыбнулась повитуха, пока служанки приводили меня в порядок. «За все те страдания, что пережили ваши семьи». «Можно входить!» — донёсся обеспокоенный голос из коридора. «Вот нетерпеливый!» усмехнулась — усмехнулась вампересса. «Можно!» — крикнула она. Двери покоев распахнулись, и внутрь ввалилось всё семейство. Тёмный Арс, двое. Это самое настоящее чудо, наши драгоценные крошки, маркавалиного испечённые бабушки, забывая как дышать. Вот это я понимаю, довольно крякнул дедушка Ниар, пихая в бок локтем Лиарта, медленно подходящего ко мне. Двое! С ума сойти. Да чего ты раскричался, Ниар, шикнула на него супруга. Детей напугаешь. Живо рот на замок. Как скажешь, дорогая. Захохотал высший, получая подзатыльник за громкий смех. «Так его мама!» — поддакивал Карай. «А теперь все разошлись. Идёт самый лучший в мире дядя. Передай ему, чтобы позже зашёл», — кинула мама Ариана. «Но это нечестно возмутился Кай под смех всех собравшихся. «Двое!» — прошептал Лиард, в глазах которого виднелись слёзы счастья. «Ты подарила нам двоих малышей. Даже не знаю, как благодарить за это». «Да дайте мне тоже подержать!» Возмущался Кай, но с тремя бабушками совладать у него не получалось. «Целый мир!» лиард бережно тронул мою руку, сжимая кончики пальцев. «Вы для меня целый мир!» Кто бы мог подумать, что та жизнь, от которой я хотела сбежать, дарует мне столько счастья. Даже не задумывалась об этом, когда выходила из портальных врат на тёмной стороне. Да, пришлось многое пережить, и далеко не всё из этого является положительным. Но я не жалею. Ни о чём не жалею. Было больно и обидно, но я совсем справилась. Мы совсем справились. Я и моя семья, за которую до конца дней своих буду благодарить тёмного Арса, подарившего мне то, о чём я могла только мечтать. Конец. Для вас читала Тина Голд.